То, что создано людьми, людьми и разрушается. То, что создано Богом, будет жить вечно. Мудрость жизни. Система. Вначале была идея. Видение. Однажды пожилая женщина, которая долгое время проработала в киноиндустрии, спросила меня, в чем смысл жизни? В ее глазах было столько боли и отчаяния, словно ее жизнь была похожа на фильм, провалившийся в прокате. Словно всю ее жизнь в зале никого не было. Я решил ответить на понятном ей языке. Представьте себе, что после смерти вы попадете на тот свет, но только не в рай или ад, а в кинотеатр. И вот вы заходите в кинотеатр, а там сидят ангелы, архангелы и Господь Бог. И вот в тот момент, когда вы вошли в зал, На экране пошли титры. Все, конец вашей жизни. Ваш фильм закончился. В зале зажигается свет, и тут Бог поворачивается и задает один простой вопрос. «О чем твое кино?» И в этот момент начинается то, что в священных книгах называется «Страшный суд», ибо вы ни о чем больше не можете думать, как только о том, на что потратили свою жизнь, на кого вы тратили свои часы, дни, месяцы, И стоили ли эти люди того? На какие дела вы тратили жизнь? И стоили ли они того? На какие мысли вы тратили свое время? И на какие желания? Как много вещей вам принесло радость и от чего это зависело? И после этого невыносимого путешествия вам так захочется обвинить всех во всем и особенно того самого, кого вы вспоминали в минуты несправедливости. А он вот перед вами. Но в итоге все придет к самому главному осознанию, что вся ваша жизнь — это только ваш и еще раз ваш выбор. За каждым действием, за каждой, как казалось тогда, несправедливой ситуацией стоял всегда ваш выбор и ваши решения. И в этот самый момент возникают вопросы. Что вы сделали не так? Почему все пошло наперекосяк? Почему никто не сказал и не объяснил? Объясняли. «Рассказывали, но слушали ли вы? Слышали ли вы?» Внутри был хаос, и он порождал хаос снаружи. Я посмотрел ей в глаза, улыбнулся и сказал, «Задумайтесь, когда вы встретите Бога, и Он задаст вам вопрос, о чем твое кино, что вы Ему ответите?» Попробуйте дать сейчас название вашему фильму, и вы поймете, почему оно такое. «Я бы назвала его «Театр одного актера», — сказала женщина. «Меня всю жизнь окружали люди, но я сейчас понимаю, что это была безликая массовка. Я всю жизнь была в эпицентре событий, но только сейчас понимаю, что все это было пустыми декорациями». Но ваше кино еще не закончилось, и у вас есть время все изменить. Надо лишь принять решение и сделать выбор в пользу настоящего, правильного. «Попробуйте для начала придумать другое название своему фильму, и сразу поймете, о чем будут новые серии». «Помогите мне!» — отчаянно промолвила женщина. «Назовите ваш фильм». Я сделал паузу, наклонился к ней поближе и шепотом промолвил. «Порядок внутри, порядок снаружи». Посмотрел в ее глаза и увидел тот самый любимый мною проблеск надежды на то, что все теперь будет по-другому. «Расскажите мне, как навести порядок внутри?» — спросила она. «Конечно, все просто. Для начала запомните, что мир начинается с вас». «Последнюю книгу Конституции мира я посвящаю своим детям. Я постоянно думаю о том, какой мир вам оставляю. Я старался давать вам не только защиту и заботу, но и знания о том, как правильно жить и создавать» но я также знаю, что именно моя собственная жизнь, мое отношение к миру и к людям являются примером для вас. Я знаю, что с вас начнется новая эпоха, где вы будете делать гораздо больше правильных вещей, чем мы. Я постарался передать вам достаточно знаний о жизни людей и о нашем мире. Я знаю, что ваша мама спросит меня, почему ни одну из трех книг я не посвятил ей. На это я ей отвечу, что, в отличие от моих детей, моих родителей, моих друзей и всех остальных, ей я посвятил самое ценное, что у меня есть, мою жизнь и мою душу. Ваша мама — единственный человек, который будет со мной до конца и будет со мной всегда, как и я с ней. Наш союз — это и есть моя конституция мира. Моя любовь к ней — есть та самая основа правильного мира, где папа — это мужчина, а мама — это женщина, и они являются половинками. Мой Бог благословляет только такой союз, и только благодаря такому союзу жизнь будет продолжаться, а мир — процветать. Меня и мамой не будет, но для всех мы так и останемся единым целым. Моя любимая является источником силы и моей второй половинкой. Эти книги мы писали вместе, поэтому авторами всех трех книг являемся мы с вашей мамой, и мы передаем все эти знания вам. Особую благодарность я хочу выразить моим дорогим друзьям и единомышленникам Наталье и Витасу Зидонавичус за вашу веру, поддержку и за ваш вклад в развитие человечества. С любовью, Константин лана Саркисян.